Короткие рассказы для детей История 159 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. По соседству жили двое мужчин. У каждого была своя семья и несколько детей. Один из них очень беспокоился о будущем своей семьи. Он часто говорил, «Если я умру, что станет с моей семьей?» Раньше государство не платило пенсию вдовам. У другого тоже появлялись иногда такие мысли – Но он был намного спокойнее и говорил «Бог знает Своих, и Он позаботится о нас, как Отец о детях. Он не оставит нас». Однажды тот беспокойный отец шел по полю и наблюдал за птицами. Они исчезали в кустах, а затем опять вылетали. Подойдя поближе, он увидел рядом два гнезда, Мужчина сел в сторонке на камень и стал наблюдать, как птица-мать кормила птенцов. Вдруг, откуда ни возьмись, появился ястреб. Он схватил птицу-мать и быстро улетел, хотя эта бедная пташка жалобно пищала. Человек этот очень опечалился. Он думал, вот так же будет и с моей семьей после моей смерти. Ночью он даже не мог уснуть. Утром он снова пошел на поле посмотреть, что же случилось с птенцами. Наверняка они уже умерли. Приблизившись к кусту, он увидел, что все птенцы живы. Это его очень удивило. Он спрятался, чтобы проследить, в чем же тут дело. Вскоре он услышал писк. Оказывается, птичка из соседнего гнезда, накормив своих птенцов, кормила и чужих. Тут человек этот понял, что он зря беспокоится. Бог преподал ему прекрасный урок. Если Бог позаботился о птенцах, то Он не оставит и мою семью. Подумал он и, успокоенный, пошел домой. Бог не оставляет Своих в нужде. Нам нужно только все заботы возложить на Него, а Он позаботится о нас. Давайте мы будем молиться и благодарить великого Бога, что Он заботится о всем Своем творении, а также и о нас. Он поможет нам во всех бедах. Благодарность Ему за это.